Глава 42. День похищения. Робин жалела, что не назначила сеансов на первую половину дня. Очень уж одиноко. Зря не договорилась встретиться с Мелоди за ланчем. Хоть бы отец забежал в гости, что ли. Подобное чувство возникало у нее нечасто, даже во время карантина. И Эвана она спокойно отпускала в недельные туры по работе. К Робин приходили маленькие пациенты, она много общалась с их родителями. Опять же вокруг постоянно крутился Мэнни, пуская слюни на туфельки, когда его чесали за ухом. Однако в день исчезновения Кэти, когда весь город ушел на поиски, чувство одиночества охватило ее с необычайной силой. Дурацкое ощущение. Сродни страху. Точно так же сосет под ложечкой. Перехватывает дыхание, хочется, чтобы с тобой поговорили, приобняли, утешили. Положив ладонь на живот, Робин попыталась успокоить еще не родившегося ребенка. Чувствует ли он негативные эмоции мамы? Возможно, переживает. Дай бог, чтоб она ошибалась. У нее некоторое время назад установилась прочная связь с растущим в животе плодом, а Кэти уже семь. Наверняка у нее связь с Клэр намного сильнее. Каково родителю потерять дитя? Зря задала себе этот вопрос. В груди сразу зародился приступ тревоги. Нет, ничего хуже быть просто не может. Робин с утра сходила в контору шерифа. Вдруг получится чем-то помочь. Внутрь пройти побоялась. Уж больно тесное пространство. А народа много, пусть все и в масках. Не успеешь оглянуться, как подхватишь вирус. Заболеть она себе позволить не могла. Во время беременности точно нет. Пришлось постоять снаружи, прислушиваясь к разговорам, вот тогда и подкатило одиночество. Вроде как все предели, а она сама по себе. Народ начал расходиться, и Робин заметила сестру. Она помахала и издали, потом подошла и рассказала, что каждому выделили зону для поиска. Робин тоже хотелось принять участие, однако Мелоди заверила людей, и без того хватает. Тебе, мол, здесь делать нечего, и она отправилась домой. Затем вывела Мэнни погулять в парк. Как знать, не возьмет ли след. Пес и вправду взывыл, и, нистово потянув поводок, бросился в кусты, Робин заторопилась за ним. Вдруг он там унюхал лежащую без сознания Кэти. Конечно, она серьезно не пострадала, так что все будет хорошо. Но, разумеется, никого Мэнни не нашел, кроме белки. Пометил одно дерево, потом пять минут крутился у другого. Робин стала жутко оставаться одной. В Беттельвиль пришло зло. Мало ли, что с ней здесь может приключиться. Они побежали домой. Робин позвонила мужу, однако тот, как нередко случалось в последнее время, отделался несколькими односложными фразами. Она засела в гостиной, все больше погружаясь в напоминавшее страх одиночества.